Глава 20. Впервые с тех пор, как я попала в другой мир, проснулась с улыбкой на лице. Накидка не мешала, мягкое одеяло согревало, а хулиганчик мирно сопел под боком. Воздух еще не наполнился солнечным теплом, переливался в его ярких лучах. Он передавал мое внутреннее состояние, поддерживал и радовался вместе со мной. Наверное, многие бы меня осудили, назвали бы сумасшедшей из-за согласия сыграть в дурацкую игру на публику. Зато я счастливая сумасшедшая, и это многого стоило. Хулиган поднял мордочку и громко зевнул. «Доброе утро, малыш». Повернулась я на бок и погладила собаку. Вставать с постели не хотелось. Казалось, если поднимусь, то развеется нечто прекрасное, подобное дымке на ветру. Смоется водой, словно надпись на берегу моря. исчезнет бесследно, превратившись в прах. «Ладно», – выдохнула я, откинула одеяло и свесила ноги. Спустя пару минут мы с хулиганчиком вышли из комнаты и отправилась по привычке готовить завтрак, а он – в специально отведенную комнату для животных, благодаря которой не требовалось каждый раз его выгуливать. «Твоя собака снова утащила мои штаны», – раздался позади голос Ролана, появившегося со стороны ванной комнаты в той же свободной майке и… «Но не видно тебе». «Думаешь, я не могу справиться с какой-то собакой?» Довольно ухмыльнулся мужчина, но затем поморщился и потер грудь. «С магией все в порядке?» Поставила я на стол тарелку с едой и подвинула кролану, предлагая позавтракать вместе со мной. Он скептически посмотрел на омлет, рядом с которым лежали аккуратно нарезанные свежие овощи, но внезапно повернул голову в сторону балкона и нахмурился. «Да, вернулась. Она частично блокируется, но уже начала накапливаться. Моя семья приглашает нас на завтрак. Хочешь?» «Думаю, зовут тебя одного», – покачала я головой, усаживаясь за стол. «Обдумала мое последнее предложение?» Я уже ответила, и от своих слов отказываться не собираюсь. Пусть это только игра, но мне от нее тоже выгода есть. Если бы не она, не было бы сегодняшнего утра, не было бы радости, переполняющей душу. Возможно, я все же узнаю причину, по которой Ролан не хочет иметь в дальнейшем со мной ничего общего. А вдруг у меня удастся изменить его мнение обо мне? Ведь видно, что я нравлюсь мужчине. Над своими несостоявшимися невестами, возможно, ненароком, но Ролан насмехался. Он никогда не снимал перед ними маску отчужденности, утаивая свои истинные чувства». Мне же довелось видеть его злость, пренебрежение, радость. Пусть я по каким-то параметрам или причинам не подходила ему, однако смогла заставить открыть душу, довериться хоть чуточку. И для меня это было крайне важно. «Раз так, тогда идем на завтрак вместе», — хлопнул он ладонью по столу и пошел в свою комнату. Я шумно выдохнула, подперев руками подбородок. Не хотелось портить утро новыми ссорами и руганью, ведь их не избежать. Спустя четверть часа мужчина появился передо мной в привычном темно-синем костюме с уложенными волосами, гладко выбритым и полностью собранным. От домашнего на не осталось и следа. Снова появился щегол, на вид отстраненный и холодный. Даже улыбка сейчас смотрелась иначе. «А почему не в майке?» «Пойдем», – поманил к себе мужчина. «У себя я могу выглядеть, как захочу, но в других местах обязан соблюдать правила приличия». «И это не касается твоего вызова семье?» Шепотом спросила я, заходя в лифт. «Снег хватит и того, что мы вместе». Перед глазами начали мелькать пятна света. Из-за скорости перемещения кабинки нутро замирало. Вскоре она остановилась, и мы оказались в роскошной столовой, украшенной свисающими с потолка нитями белых бусин, напоминающих застывший в воздухе снег. Ролан наигранно улыбнулся, поймав на себе презрительный взгляд матери. «Неугомонного ветра!» — поприветствовал он присутствующих и подтолкнул меня вперед. Я промямлила то же самое и села на отодвинутый стул. Мужчина расположился рядом и заметно напрягся, делая вид, что рад всех видеть. «Неужели я не заслужил приветствия от родных?» — посмотрел он на Тельнана. «Перед нами поставили тарелки с мясными завитушками и красиво уложенными дольками овощей. От одного взгляда на это блюдо мне стало не по себе. На такой деликатес нужно работать чуть ли не две недели». Поэтому я слегка отодвинул ее в сторону и потянулась за чаем, собираясь чуть позже наполнить желудок более приземленной и дешевой едой, дожидающейся меня на этаже Ролана. «Мы надеялись, что ты придешь именно один», – спокойно ответил старший брат. Почти на протяжении всей трапезы стояла давящая тишина. Каждый из присутствующих увлеченно поедал свой завтрак, стараясь меньше шуметь, но и не забывал перекидываться говорящими взглядами. Я же наблюдала за ними, медленно попивая чай и постоянно задаваясь вопросом, куда делся отец семейства и жив ли он вообще. Ролан закончил первым, попросил разрешения покинуть их общество и встал, намекая, мне кивком следовать за ним. «Зато теперь я спокойна», — словно сама себе сказала Эмианна, а для задачи на посмотревшего на нее Тельнана добавила. «Ведь порядочная девушка не останется на ночь мужчины?» «Ой, мам!» — покачал головой Ролан. Только если эта девушка не приняла предложение выйти замуж за этого мужчину. Тельнан поперхнулся чаем и начал заливисто кашлять. «Попутного ветра!» – быстро проговорил его младший брат и легонько подтолкнул меня к лифту. «Сами ли я?» – прошептал на ухо женский голос колючим ветерком. «Отдумайся, пока не поздно!» Я резко обернулась к имя Анне, но кабинка уже стала подниматься, поэтому выражение ее лица не удалось рассмотреть. «Кто-то что-то сказал?» поинтересовался Ролан. «Твоя мама попросила одуматься, пока не поздно». Без доли сомнений сказала я. «Не промолчала», — огорченно вздохнул он. «Ты, главное, не воспринимай их слова всерьез. Если что-то услышишь или увидишь, сразу говори мне. А я буду всегда рядом, так что не волнуйся. Когда ты вернешься в семью, все неодобрение со стороны моих родных пропадет», — тихо проговорил Ролан на ухо. «Хорошо», — спокойно сказала я и направилась на кухню, где меня дожидалась тарелка со остывшим омлетом. «Вот так легко согласилась?» «Ты ведь будешь рядом. Чего мне бояться?» Дернула я плечами. Он скользнул по мне настороженным взглядом. Потом сходил в свою комнату и вскоре вернулся оттуда с какими-то бумагами. «Там поесть не могла?» Ролан расположился за столом напротив меня. «Ваша дорогая еда мне поперек горла встанет. И знаешь что?» Подняла я палец, подрываясь и доставая из выдвижного ящика возле плиты небольшой блокнот. «Тут помечены все продукты и вещи, которые я купила за твой счет. У меня есть пока только половина этой суммы, а остальное обещаю отдать чуть позже». Ролан взял мои записи, внимательно посмотрел на них, а затем, разозлившись, оторвал три исписанных листа, смел и выбросил в мусорный отсек. «Надеюсь, тебе больше не придет в голову заводить тему промоны. Когда будешь жить с кем-то другим, ему и плати». Жалко было свои пометки, которые велись с первого дня пребывания на этом этаже. «Сегодня поедем в Леурим, чтобы нас увидели вместе. Потом отправимся еще в парочку мест. Но сперва дела». Снова погрузился Ролан в изучение бумаг. «А мы можем это сделать поздно вечером или завтра. У меня встреча сегодня. И для нее нужен тот камень, о котором просила». Осторожно напомнила я. «С кем?» Резко вскинул голову мужчина. «Пожалуйста, не забудь, это очень важно». Лес, с кем встреча?» Я не знала, стоит ли рассказывать. Ведь тогда придется упомянуть и суть проблемы из мира. Да и у меня начинали трястись руки от одной мысли, что придется снова увидеться с Миллером, ощущать на себе его пожирающий взгляд, а странный Бруч оказался еще тем отпетым мошенником. Но раз уж я решила очистить имя из мира и исправить гнусный поступок с Амилией, то придется делать даже то, чего не хочется. «Ты свои обещания всегда выполняешь?» – прищурилась я, припоминая разговор об Академии, когда он отказался вести меня туда, сославшись на слишком отличающееся от остальных поведения. «Снова с этим Миллером?» – нахмурился он, явно не собираясь отвечать на мой вопрос. «Если я расскажу, то ты передумаешь его выполнять». «Поехали!» – быстро поднялся Ролан и направился к Тиасу. Стоило мне сесть на сиденье летающей машины, она сорвалась с места и пулей куда-то понеслась. И лишь достаточно отдалившись от высотки Льюисов, мужчина замедлил ее ход и настороженно на меня посмотрел. «Рассказывай!» «Сегодня встреча с Миллером и Бручин, но...» Подняла я палец, призывая к вниманию. Ролан схватил меня за руку и потянул на себя. «Никуда ты не пойдешь!» Чуть ли не прошипел он, замораживая окна Тиаса. «Это очень важная встреча, и ты не сможешь меня остановить. Главное, выполни обещание, тогда все пройдет успешно». С трудом сдерживая, чтобы не затрястись от холода, проговорила я. «Зачем тебе записывающий камень? Собираешься его продать?» Черты Ролана заострились, глаза превратились в льдинки. Губы мужчины вытянулись в тонкую линию. Хотелось засмеяться от последнего вопроса и одновременно обидеться. Но я поступила совершенно иначе. Подалась вперед и запечатала его губы поцелуем. И пусть он не был пропитан страстью, как предыдущий, пусть маг на него не ответил. Я добилась своего. Заставила на мгновение Ролана растеряться. Мужчина отодвинулся, прищурился, словно пытался разгадать причину такого поступка. Эта встреча очень важна, с бручи я связываться не собираюсь, но поговорить необходимо, а Миллер мне противен, и ты даже не представляешь, насколько. Целовать было обязательно, но ведь иначе ты не стал бы меня слушать. Я улыбнулась и откинулась на спинку сиденья, наблюдая за появившейся озадаченностью на лице мужчины. Его, скорее всего, впервые так перебили, да и я раньше не делала ничего подобного. Значит, саму суть рассказывать не хочешь и будешь изворачиваться от ответа до последнего, лишь бы не узнал. Да, отчеканила я. Ролан усмехнулся и сел ровно, отпустив мою руку. Вместе месте былого прикосновения появился холод, захотелось вернуть все, но выглядело бы это слишком глупо. Так не пойдет, Ли. Ты явно собираешься ввязаться во что-то дурное, еще и меня втягиваешь в это дело. Хотелось бы верить, что в итоге закончится все хорошо, но и о возможных последствиях стоит подумать. Всего пара дней, и ты обо всем узнаешь, обещаю. Просто помоги, а о твоем участии никто не догадается. Так что тут ты в безопасности. Тиас опустился на землю, однако Ролан не спешил из него выходить. Камень будет зарегистрирован на меня. Включить сама ты его не сможешь. Но это не главное. Бручи не играет по правилам, и если тебя заподозрят в чем-то неладном, тут не помогу даже я. Мы спрячем камень так, что его никто не сможет найти, а остальное неважно. «Ты опять выдергиваешь только часть из сказанного!» – разозлился Ролан. «Смотри, там уже маги собрались, наверное, тебя ждут». Мужчина протяжно выдохнул, пытаясь успокоиться. Но, кажется, ему это удавалось с трудом. «Я говорил, что ты упертая?» «Нет, я совсем не такая». На моем лице появилась широкая улыбка. Несносная, непослушная, в некоторых моментах даже глупая. «Мы сейчас сыграем в ту игру, где надо называть отрицательные черты твоих невест». Слегка подпортившееся утренними событиями настроение снова начало подниматься. Ролан закатил глаза и вышел из Тиаса, направившись к остальным магам.